Глава 33. Первое чувство, испытанное Нехлюдовым на другой день, когда он проснулся, было сознание того, что с ним что-то случилось. И прежде даже, чем он вспомнил, что случилось, он знал уже, что случилось что-то важное и хорошее. Катюша, суд. Да, и надо перестать лгать и сказать всю правду. И, как удивительное совпадение, в это самое утро пришло, наконец, то давно ожидаемое письмо от Марьи Васильевны, жены предводителя, то самое письмо, которое ему теперь было особенно нужно. Она давала ему полную свободу, желала счастья в предполагаемой им женитьбе. — Женитьба! — проговорил он иронически. — Как я теперь далек от этого! И он вспомнил свое вчерашнее намерение все сказать ее мужу, покаяться перед ним и выразить готовность на всякое удовлетворение. Но нынче утром это показалось ему не так легко, как вчера. И потом, зачем делать несчастным человека, если он не знает, если он спросит «Да, я скажу ему», Но нарочно идти говорить ему — нет, это не нужно. Так же трудно показалось нынче утром сказать всю правду Месси. Опять нельзя было начинать говорить. Это было бы оскорбительно неизбежно должно было оставаться, как и во многих житейских отношениях, нечто подразумеваемое. Одно он решил нынче утром. Он не будет ездить к ним и скажет правду, если спросят его, но зато в отношениях с Катюшей Не должно было оставаться ничего недоговоренного. Поеду в тюрьму, скажу ей, буду просить ее простить меня, и если нужно, да, если нужно, женюсь на ней, — думал он. Эта мысль о том, чтобы ради нравственного удовлетворения пожертвовать всем и жениться на ней нынче утром особенно умиляла его. Давно он не встречал дня с такой энергией. Вошедший к нему Аграфене Петровне, он тотчас же с решительностью, которой сам не ожидал от себя, объявил, что не нуждается более в этой квартире и в ее услугах, Молчаливым соглашением было установлено, что он держит эту большую и дорогую квартиру для того, чтобы в ней жениться. Сдача квартиры, стала быть, имела особенное значение. Аграфена Петровна удивленно посмотрела на него. «Очень благодарю вас, Аграфена Петровна, за все заботы обо мне». Но мне теперь не нужна такая большая квартира и вся прислуга. Если же вы хотите помочь мне, то будьте так добры распорядиться вещами, убрать их камест. как это делалось при маме. И Наташа приедет, она распорядится. Наташа была сестра Нехлюдова. А графена Петровна покачала головой, «Как же распорядиться? Ведь понадобится же, — сказала она. — Нет, не понадобится, — Аграфена Петровна. — Наверное, не понадобится, — сказал Нихлюдов, отвечая на то, что выражало ее покачивание головой. — Скажите, пожалуйста, и Корнею, что жалование я ему отдам вперед за два месяца, но что мне не нужно его. «Напрасно, Дмитрий Иванович, вы так делаете», — выговорила она. «Ну, за границу поедете. Все-таки понадобится помещение». «Вы не то думаете, Аграфена Петровна. Я за границу не поеду. Если поеду, то совсем в другое место». Он вдруг Багрова покраснел. «Да». «Надо сказать ей», — подумал он, — «нечего умалчивать, надо все всем сказать. Со мной случилось очень странное и важное дело вчера. Вы помните Катюшу у тетушки Марьи Ванны? «Как же? Я ее шить учила». Ну так вот, вчера в суде эту Катюшу судили, и я был присяжным.